Глава 136. Даже по стандартам Холитри это было потрясающее зрелище. Шесть патрульных машин, четыре кареты скорой помощи и пожарные, которых вызвали, заметив висящую на стене здание Эллисон. К счастью, вторая попытка Брайанта разбить стекло оказалась успешной, и он с помощью Стэйси и парнишки по имени Брэд втащил элисон в помещение. «С тобой всё в порядке?» — спросил он у Ким, пока они наблюдали, как первая скорая увозит мэллори Приз. За ней ехали две патрульные машины, за которыми последовал Пен, который настоял на том, чтобы сопроводить женщину в больницу. Он хотел убедиться, что её будут надёжно охранять, пока врачи занимаются её коленом. «Я по-дурацки выгляжу», — сказала Ким, поднимая перевязанные руки. Укол анестетика заглушил боль в ладонях, но ничуть не уменьшил боль в вывихнутых плечах. Слава богу, что Пен подоспел вовремя и помог ей удерживать Эллисон, пока Брайант втягивал её в комнату через окно. «Ты угнала мою машину». сухо заметил сержант. «Позаимствовала. Поправила его Ким. Я честно собиралась вернуть её, потому что если бы я захотела что-то украсть, то я бы...» «Хватит. Забудь про машину. С ней всё в порядке». Сержант прищурился. «Неужели ты не могла хотя бы намекнуть? В письме было написано, чтобы я приезжала одна, и я не могла рисковать с жизнью Элисон. И так уже достаточно смертей. Командир, сколько ещё раз мы будем говорить с тобой об одном и том же?» «Наверное, много», — улыбнулась Ким, вставая и выбираясь из машины скорой помощи. «Клянусь, в один прекрасный день...» «Ладно, ладно. Где она?» «В левой скорой», — ответил Брэнд, шагая за ней. «Привет». Ким открыла заднюю дверь машины. Ее вовсе не удивило то, что рядом с психологом сидит стейси Лицо Эллисон уже слегка порозовело, но в глазах все еще плескался ужас. «Ну что, моторика потихоньку восстанавливается?» Легкий кивок головы подтвердил Ким, что она угадала. «Везде одно сплошное покалывание», — сказала Элисон хриплым голосом. Она с трудом сглотнула, и в глазу у неё блеснула слеза. «Если бы вы не появились...» «Но мы же появились!» Протянув руку, Ким убрала осколок стекла из волос Элисон. «Мы все появились!» По щекам девушки полились слёзы, и к ней наклонилась женщина-парамедик. «Мы увезём её в больницу, чтобы проверить, но уже через пару часов она будет как новенькая!» «Я поеду с ней, босс!» — вызвалась Стэйси. Ким не удивилась. «Инспектор!» Ким наклонилась поближе. «Я не знаю, что...» «Слов нет». «Побереги лучше силы», — посоветовала Ким. Она даже представить себе не могла, какой ужас испытала профайлер, попав в лапы к Мэлори, когда она все понимала, но не могла управлять своим телом. Пройдет какое-то время, прежде чем она придет в себя. «Ладно, отправляйся на проверку». «Да, Стейс, я тебя умоляю, как только сможешь, принеси ей что-нибудь поесть». Спускаясь на гравий, Ким услышала за спиной дружное хихиканье. «Привет, Стоун!» — услышала она и, даже не поворачиваясь, узнала голос говорившего. «Брайант!» — простонала Ким. «Разве всей своей жизнью я не заслужила, чтобы...» «Да подожди же ты минуту, Стоун!» Голос Фроста зазвучал громче. Ким нехотя изменила направление и пошла к журналистке. «Ну что тебе, Фрост?» — спросила она, подойдя к полицейской ленте. «У тебя что, сломалась голосовая почта?» «С моей голосовой почты всё в порядке, не волнуйся. Просто мой босс строго-настрого запретил мне приближаться к представителям прессы, так что сколько бы посланий ты мне не оставляла, я всё равно не отвечу и не стану обсуждать с тобой детали текущего расследования. Как бы мне хотелось до конца выслушать твою лекцию и позволить тебе выставить себя в ещё более нелепом виде». Фрост сложила руки на груди и склонила голову на бок, при этом её конский хвост из длинных светлых волос шлёпнул её по спине. Но мне придется заткнуть тебя, сказав, что на заднем сидении машины Брайанта тебя ждет большая толстая папка. Папка? С ее делом? Ну да, — продолжила Фрост. Эта старая сука переслала ее мне в надежде, что я ее напечатаю. мэллори Прис продолжала наносить удары. Настоящее искушение для тебя, — предположила Ким. Не переоценивай себя, Стоун, на этой неделе произошло достаточно интересных событий. «Но ты ее прочитала?» — спросила Ким с таким видом, как будто заранее знала ответ. «В конце концов, эта женщина — репортер до мозга костей». «Как я уже сказала, ты себя переоцениваешь», — покачала головой Фрост. Лобнувшись ей, Ким отвернулась, пораженная тем, что она все еще не разучилась удивляться.